Глава одиннадцатая Через несколько часов Теу сопроводил нас в комнаты, уверив, что еду нам пришлют, поскольку все готовятся к отъезду завтра. По крайней мере, не придется высиживать еще одну затруднительную трапезу. Однако внутри у меня все сжалось. Отъезд. Завтра. Верить в свою судьбу группе людей, которые меня принципиально ненавидят. Я так устала терзаться мыслями, что была почти рада, когда пришла Венла и принесла скромный ужин из соленой рыбы и вареной картошки. Когда я поела под ее бдительным и неодобрительным взглядом, она одела меня в очередную милейшую ночную рубашку и откланялась. Толстая гофрированная материя бледно-розового цвета, удивительно дисгармонирующего с моими волосами, стискивала горло. «Неужели это приходится носить всем здешним женщинам?» или только я удостоилась такой чести. Я представила лица сестер, если бы они это увидели. Стук в дверь оборвал ход мыслей, за что я была безмерно благодарна. Если мне нужно пройти через это, я не могу себе позволить думать о родных. Конечно, это был Давин. Однако, когда он вошел, мы не принялись, как обычно, за легкомысленную болтовню, и даже на этот раз не шумели. Мы взглянули друг на друга, как будто еще не решили. «Что сказать?» «Если ты попадешь домой раньше меня...» «Наконец начала я». «Ты имеешь в виду, если вообще попаду домой?» Поправил он. «Это несущественно», — отмахнулась я, пытаясь изобразить беспечность, но безуспешно. «В любом случае, передай моему отцу, передай ему, что мне жаль, и он был прав, когда говорил, что я не в состоянии и пяти минут не делать глупостей, но надеюсь мне, наконец...» Удалось сделать кое-что разумное. Давин на несколько секунд зажмурился, сжав руки в кулаки. «Если я попаду домой раньше тебя, то ничего не успею сказать твоему отцу. Он убьет меня за то, что я оставил тебя здесь. Он поймет», — настаивала я. Я сама в это верила. Мне хотелось думать, что отец в этой ситуации поступил бы так же, даже при том, что он в первую очередь никогда не оказался бы на моем месте. «Неужели?» — спросил Давин. «Потому что я, кажется, не понимаю». Я не видела его таким серьезным с тех пор, как погиб маг. И это зрелище едва не сломило меня. «У меня нет выбора, ты это знаешь». Я отвернулась от него. «А какой будет выбор у меня, когда мне придется сказать нашим родным, что я отсиживался в безопасности, когда тебя потащили на смерть? Не надо так преувеличивать» проворчала я куда менее уверенно, чем чувствовала. «Нам обоим известно, что за меня, вероятнее всего, потребуют выкуп. Я, наверное, вернусь к тебе раньше, чем ты успеешь добраться до дома. Надеюсь». Уголки губ у Давина поневоле дрогнули в улыбке, а его плечи начали потихоньку расслабляться. «Лучше бы так и было. Ты же знаешь, что ты моя любимая кузина. Без тебя будет скучно. Имеешь в виду...» что другие не будут вместе с тобой нарушать правила?» Я засмеялась, но тут же пришла в себя, вспомнив, что в результате последнего случая нарушения правил мы очутились здесь. «Пожалуй, это к лучшему. Тебя нужно держать в узде». «Не говори так», — он вздрогнул. «Уж лучше предстать перед Сокерским высшим советом, чем скучать всю оставшуюся жизнь». Я выдавила из себя улыбку. «Ну, всем нам приходится чем-то жертвовать». Вместо того, чтобы, как обычно, рассмеяться над моей сомнительной шуткой, Давин, к моему удивлению, заключил меня в объятия. «Помни, Телос Аматфортис — девиз моей семьи. Мир любит сильных. А ты определенно сильная». Затем он отстранился, быстро оглядев меня. «Хотя на тебе самая нелепая ночная рубашка, которую я только видел». Я рассмеялась. «Жаль, что ты так думаешь, ведь Венла принесла такую же голубую для тебя. И мне очень важно, чтобы ты ее надел. Ты же не откажешь мне в последнем желании, правда?» «Пфу, ты только что сказала, что никуда не денешься, кузина. Я намерен потребовать от тебя выполнения обещанного». Его глаза загорелись озорным блеском. «Но знаешь что? Если ты вернешься живой, я надену одну из этих рубашек в твою честь». «Ну, ладно, именно такого стимула мне и не хватало». При этих словах мы оба расхохотались. Я никогда не думала, что буду благодарна за здешние наряды, но они нам пригодились, чтобы разрядить обстановку. После этого мы провели остаток вечера, предаваясь воспоминаниям, болтая и занимаясь чем угодно, кроме обсуждения моего утреннего отъезда.